«Не пустила?» – возмущенно вскричала супруга. «Я не пустила?» «Это же город вас не отпустил, и вы это прекрасно знаете». «Понимаете, Скарлетт, когда людям стало известно, что он намерен отбыть Виргинию в качестве военного врача, все дамы в городе подписали петицию, умоляя его остаться здесь. Само собой понятно, что город не может обойтись без него».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 последних в этом сезоне жанкилий. На крыльце стояли две женщины в чёрных платьях, а позади них огромная мулатка, скрестив под передником руки, расплывалась широченной белозубой улыбкой. Толстушка мисс Питтипет переминалась от волнения на своих маленьких ножках, прижав руку к пышной груди, дабы унять биение растревоженного сердца.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 так и не удосужившись убраться во свояси.